Виль, Липатов, Анискин и Батичели. Киноповесть. Ясное и теплое выдалось лето. Дни стояли пригожие. бело на солнце, большая и широкая. Участковый инспектор Федор Иванович Анискин, обмахивая потное лицо огромным носовым платком, сидел-посиживал в своем рабочем кабинете. Спокойный, немного сонный в распахнутом кителе. Вид у него был такой, точно в деревне никаких происшествий не только не произошло, но и не предвиделось. «Откуда мухи берутся? Вот что интересно!» — лениво спросил он сам себя. «Жрать в кабинете нечего. Какого желешего их развелось, мать муща, а?» Анискин закрыл глаза и, наверное, задремал бы, если бы за окном, Вдруг не послышался истошный и торжествующий женский крик. «Народ, ратуйте! Народ, слушай, что кричать буду! Ой, лишеньки! Церковь-то обворовали! Церковь...» Еще раз. «Церковь кричу, обворовали! Народ, ой, лишеньки!» Узнав голос, Анискин поморщился. Неохотно встал подошел к окну и сразу насторожился, так как срединой длинной деревенской улицы бежала не только простоволосая баба сплетница Сузгиниха, но и шел по деревянному тротуару молодой и роскошный поп, отец Владимир. Деревня оживала. Выбегали на крылечке домохозяйки, старики выходили и садились на скамейки, мальчишки и девчонки бежали на крик со всех сторон. Вопили от восторга. С некоторых мальчишек текла вода, так как в сию минуту вылезли из реки. Боже, какой мужчина вошел в кабинет участкового инспектора! Шелковая ряса шуршала по-женски, поскрипывали новенькие ботинки, волосы цвета вороньего крыла колыхались и в безветрии. Деревенский поп-отец Владимир был молод, красив так, словно только что сошел с лубочной картины. Большие темные глаза молодого папа были веселы, умны, добры. Он низко, почти в пояс, поклонился Анискину. «Мир дому всему, сказал отец Владимир, — «прошу нижайше простить за непредвиденный визит. Но обстоятельства сложились столь чрезвычайно, что, видит Бог, был вынужден потревожить вас, Федор Иванович, нежданно, негаданно. Анискин жестом указал на табуретку, дождавшись, пока отец Владимир усядется, тоже сел. Я слушаю вас, гражданин поп, излагайте. Отец Владимир глядел на него ласково, доброжелательно, спокойно, точно не имел никакого отношения к обворованной церкви. Уважаемый и высокочтимый Федор Иванович, голосом оперного артиста сказал он. «Как известно и дитю малому, церковь у нас отделена от государства. Однако, мню, вам будет не узнать, что храм Божий истинно ограблен, загажен и приведен в запустение». Анискин внушительно прокашлялся. «Самые ценные иконы украли», вдруг обычным голосом сказал поп. «Большой знаток действовал». «Ни единой пустяшной иконы не взял!» Анискин задумался. Глядел через окно на раскаленную реку, на кущу ремухи в палисаднике. В густой листве заливался самозабвенно молодой, видимо, дрозд. «Вот такое я решение выношу, гражданин поп!» — официально произнес Анискин. «Вы себе, как у вас говорится, грядите в свою церковь, а я...» Я, гражданин поп, отдельно по гряду. Вопросы имеются?» Отец Владимир, встав, опять отвесил смиренный поясной поклон. «Чувствительно и примного благодарен. Чу себя надеждой на милосердную помощь». Директор средней школы Яков Ласович сидел в своем маленьком, но отлично ухоженном саду. Росли разные фруктовые деревья. Краснела на грядках клубника. Вился по длинным палком дикий виноград. «Якову Власовичу привет и здравствуйте!» Анишкин сел рядом с директором. «Журналы читаете? Это хорошо!» Директор школы посмотрел на участкового вопросительно. «Слушайте, Федор Иванович, а почему вы такой озабоченный?» «Маргарита!» — крикнул он. «Холодного квасу для Федора Ивановича!» Участковый тяжело вздохнул. «Квас — это здорово, Яков Власович!» — сказал он. «Квас — это вещь! А вот что церковь обворовали, это, Яков Власович, не такое дело, что голова кругом идет!» Директор школы отшатнулся. «Обворовали церковь? Что взяли?» «Поп говорит, что все лучшие иконы увели!» Яков Власович буквально окаменел, затем горестно всплеснул руками. «Лучшие иконы украли!» — вскричал он. «Да ведь этим иконам цены нет! Маргарита, и мне принеси квасу!» Анискин и директор школы поднялись на крыльцо большого и красивого дома Якова Власовича. Миновав все ней прихожую, потом еще одну небольшую комнату, оказались, наконец, в самой большой комнате дома, которая походила на небольшой музейный зал где только можно, на стенках и в пристенках между окнами, на специальных подставках, на деревянных стендах, висели, стояли, лежали иконы. Маленькие и большие, яркие и совсем темные, в богатом окладе и без него. И даже с потолка, подвешенные на веревочках, спускались иконы. «Вот такая история», — поразился Анискин. «Это ведь уму непостижимо, сколько вы их икон напластали, Яков Власович!» Директор школы снова поднял руку. Улыбка дарителя осветила его обычно суховатое, поучительски аскетическое лицо. «Русские иконы. Какой музей мира не мечтает о русских иконах?» Он широким шагом прошелся по комнате. «Федор Иванович, перед вами сокровища, которым нет цены». Суздаль и Вологда, Владимир и Архангельск, Рязань и Псков, Новгород и Кижи. Вот откуда ведут свою родословную эти иконы. Школа Рублева и Дионисия. Вот кем гениально помечены многие из тех икон, на которые вы сейчас глядите удивленно и, простите, не туда, куда надо. Ну что вы нашли в этой иконе Богоматери? Пышный золотой оклад, бойкие краски, непотускневший лак? Нет, икона неплохая, но... Глядите, перед вами святой Георгий Победоносец. Я не знаю, как он попал в свободную и довольно-таки богохульную Сибирь. Привез ли его притороченным к седлу казак из дружины Ермака? Бережно ли хранил на скрипучей телеге мужик, пустивший петуха барину и удравший в Сибирь? Привез ли его декабрист, влюбленный в свой народ беспредельно? кто знает, откуда и как попал в маленькую сибирскую деревеньку. Нет-нет, не вез с собой на край земли, то бишь в Сибирь, русский мужик плохую икону. За Уральским хребтом в тысячу раз больше икон, но там на сотню одна настоящая, а у нас из сотни десяток. Отбор, благодатный отбор. Подойдите к святому Георгию Победоносцу, вглядитесь. Уберите нимб. Мысленно расширьте бороду, бросьте на лоб прять волос. Не Эмилька ли Пугач глядит на вас сквозь темный налет столетий. А живопись, какая живопись! Тициан, понимаете ли, сходил с ума, когда искал вот это сочетание Бордового с черным, а неизвестный миру Богомаз, бунтарь и, наверное, богохульник, играющий решил сверхзадачу Тициана Глаза! святого и воина, мудреца и рышки, бунтаря и нежного отца. Анискин слушал. Вынутый из кармана носовой платок так и остался в его руке неиспользованным, хотя по высокому лбу участкового катились крупные капли пота. Участковый Анискин неторопливо ехал на открытом газике председателя колхоза Ивана Ивановича, который. Задумчиво глядя на дорогу, сидел рядом с ним. Справа голубела бескрайняя опь. Слева поля, кедровые рощи, синие сосняки. Они и километра не отъехали от деревни, как участковый свернул на почти неприметную лесную дорогу, миновав березняк, светлый и праздничный, выехал на огромную поляну, в центре которой возвышалась недостроенная силостная башня. Про! сказал Анискин. Слезай, приехали! Силосную башню строили несколько очень непохожих друг на друга людей. Четверо, видимо, приехали с Кавказа. Двое вели родословную, видимо, из Средней Азии. Остальные кто откуда? Двое, например, были почти двухметрового роста, беловолосые. Один из них средних лет. Был солиден и важен как швейцар столичной гостиницы. Другой, в джинсах, живописен, как новогодняя елка. В Дикоиного расцвета ковбойки, волосы длинные, лицо круглое, нежное, так сказать, лирическое. «Здорово, товарищи вольные стрелки!» – выходя из машины, браво прокричал Анискин. «Вы, конечно, народ занятой. Каждый свою тысячу поскорее заработать торопится» но предлагаю, как говорится, сделать перекур». «Родной милиции пламенный привет!» – обрадовался тот, что был в джинсах. Строители, так называемые шабашники, хмуро и не сразу разместились на двух указанных участковым бревнах. Только Юрий Буровских приказание участкового выполнил охотно и даже повесил на грудь семиструнную гитару, которую бережно вынул из густого кустарника. Плохо принимаете законную власть. Хоть бы сказали орлы залетные, чем я провинился? Участковый ткнул себя пальцем в грудь. Я ли вас ни холю, не лелею? Первым не выдержал молодой серьезный кавказец. — Неправду говоришь, товарищ, — воскликнул он. — Кто лелеет? Кого лилеет? В клуб пойдешь — тебя видишь. С девушкой сидишь на скамейке — тебя видишь. В реке купаешься — ты на берегу сидишь. «Ты бы помолчал!» Негромко, но сурово перебил его широкий и низкорослый мужчина. «Всем тоже молчать!» Он презрительно усмехнулся. «Пусть гражданин Анискин разговаривает!» «Во, правильно!» Ликующе вскричал участковый. «Иван Иванович!» Председатель колхоза словно очнулся. Перестал пускать колечки дыма. Озабоченно сдвинул брови. Встал. «Товарищи вольнонаемные строители», – заговорил он. «Федор Иванович обратился на вас с жалобой. По его фактам выходит, что позавчера вы в сельповском магазине скупили весь поступивший туда кремплен. Товар, как известно, дефицитный. На этой почве в деревне возникло недовольство. Я лично считаю этот факт безобразным» бригадой вольных стрелков, закуплены все 110 метров поступившего в магазин Кремплена. По 32 рубля 40 копеек метр. Это раз. А во-вторых, Кремплен этот самый не покупали двое. Он указал на долговязых Юрия Буровских и Евгения Молочкова. Это почему? Так, не отвечаете. Тогда три. Откуда в райцентре на базаре прошлое воскресенье? Было выброшено из-под полы 70 метров Кремплена, хотя в райцентре им торговля еще не производилась. «Вано!» «Ну что Вано? Что Вано?» «Куда Кремплен девал?» «Сестре послал», «Племяннице послал», «Маленькой дочери друга послал». Анискин спокойно покивал головой. «Вано правду говорит. А вот...» и мгновенно повернулся к бригадиру шабашников Ивану Петровичу в упор глянув в его хитрые умные глаза. А вот ты, Иван Петрович, свои двадцать метров на базар пустил. Бригадир только снисходительно улыбнулся. «Да я таких, как ты, когда помоложе был», — сказал он, — «через очки не видел. Меня меньше, чем майоры, не допрашивали. Понял?» И поднялся спокойно. «А ну, ребята, кончай волынку. Работать надо. Мы не колхозники, чтобы по часу перекуривать. Айда, айда!» Все шабашники немедленно встали и двинулись за ним. И только двое, Молочков и Буровских, немного повременили. «Очень приятно было с вами побеседовать, Федор Иванович», — сказал Молочков. «Мне всегда бывает весело, когда вы приходите. До свидания». А гитарист, лирический и томный, перебрал все семь струн и запел что-то такое, чего никто никогда не слышал — песню про шабашников видимо, собственного сочинения. В некотором отдалении от буровой вышки, год назад давшей первую нефть, шло большое строительство. Выросли аккуратные двухэтажные жилые дома, возводились производственные помещения, электрики тянули линию электропередачи. Выбравшись из машины, Анискин пошел среди этого строительного хаоса и веселой неразберихи. Направо и налево здоровался со знакомыми. кое кому пожимал руку, иногда приветливо снимал форменную фуражку, а потом остановился. «Здорово-здорово, Василий Апанасенко!» — тепло приветствовал он знакомого рабочего. «Ну, когда будем дальше уходить? Когда начнем еще нефть искать?» «Скоро, Федор Иванович, скоро. Вот только здесь приберемся, приналадимся и дальше пойдем». Ты мне, Василий, сегодня-завтра своего Петьку подошли. Да не одного, а с Витькой, с дружком. Они мне, Васили во как нужны. Лады? Пошлю, Федор Иванович. До деревенской церкви Анискин добрался пешком. Освещенная солнцем, стоящая на небольшой горушке, красивой и яркой была эта церковь, сложенная в перемешку из кирпича и лиственных бревен. Верно строили ее в те времена, когда шла борьба между многими направлениями в церковной архитектуре. И потому вышла церковь веселой, чем-то даже не похожей на церковь. Была она обнесена прекрасной и прочной металлической оградой, за которой кроме церкви виднелся и огромный дом отца Владимира. Дом утопал в черемухах, тополях и рябинах. Не сказано рад видеть вас, Федор Иванович, в своих Палестинах! Пел бархатным голосом отец Владимир. Столь рад, много и сердечно, что слов не нахожу. Милости просим, милости просим, многочтимый Федор Иванович. Благодарствую, отвечал Анискин. Еще и еще раз благодарствую. А ну, как говорится, возьмем быка за рога, гражданин, служитель культа. Прошу проводить меня на место происшествия. Они вошли в церковь. Таился тихий и уютный полумрак. Сквозь цветные окна пробивался приятный свет. Горели тихие лампады. чего то сама собой, раскачивалась подвешенная в притворе кадильница. «Вот», — тихо сказал отец Владимир, — «глаза мои не зрели бы, уши мои не верили бы». И вдруг голос его сделался обычным. «Здесь не дурак побывал, Федор Иванович. Отнюдь не дурак. Посмотрите, взяты не все иконы. Украдены самые лучшие и дорогие». Действительно, на стенках и тех местах, где положено в церкви находиться иконам, как бы зияли провалы. «Специалист действовал», — зло сказал поп. «Ох, попадись мне в руки, эта сволочь!» Испохватился, запел в прежней манере. Прошу нижайше простить за слова богопротивные и невоздержанные. Прошу нижайше. На цыпочках, бесшумно, принюхиваясь, приглядываясь, прислушиваясь, пошел бродить по церкви участковый Анискин. То вдруг остановится, замрет, то осторожными хирургическими пальцами притронется к стенке, где зияет темный след от снятой иконы, то нагнется почти став на колени, рассматривает цементный пол. «Так, вот так», — бормотал Анискин. «Вот такая, говорю, история получается. Сколько икон взято?» 23 три». Анискин от неожиданности всплеснул руками. 23 Да это же человеку за один раз не утянуть!» Отец Владимир горячо подтвердил. «Не только мы одному человеку, уважаемый Федор Иванович, но и трем весьма трудно снести. Гражданин-служитель культа, прошу приблизиться. Когда отец Владимир подошел, участковый вместе с ним спустился с крыльца. Отшагав от церкви метров на двадцать, почти до самой металлической ограды, повернулся к церкви лицом. Долго и внимательно, задумчиво и грустно, мудро и чуточку сердито, Глядел он на яркое праздничное строение. Затем сказал. Вот ведь как получается дело-то. Сорок годов тому назад я с этой церкви колокола сбивал. И эту церковь был готов по бревнышкам и кирпичикам разнесть. А теперь вроде мне ее придется по иконке собирать. Вот через это несуразное дело я ночью глаз не сомкнул. Все думал, как это так получается, что я, Федька Анискин, Под малиновый звон иконки искать буду. Пошумливали от легкого ветра тополя и черемухи. Ярилось солнце. Пестрые тени скользили по лицу Анискина. Еще две секунды он постоял в грустной неподвижности. Затем пошел к воротам металлической ограды. На ночь запирается? строго спросил он. Запирается, ответил отец Владимир, и, нагнувшись, вынул из густых лопухов при огромный амбарный замок. Запор весьма надежный и в целости злоумышленникам оставленный. Участковый прошелся вдоль высоченного металлического забора, увенчанного остроконечными пиками с зазубринами на концах. И почесывая под фуражкой затылок, вдруг замер, там, где забор был близок к соседнему дому участковый непонятно улыбнулся выхватив из кармана большую лупу принялся разглядывать через нее металл ограды это как называется сурово спросил он у папа показывая на один из прутьев у вас гражданин служитель культа глаза молодые разглядите без лупы вот и спрашиваю как это называется сие царапины ответил поп А чем такие царапины могут быть произведены? Всего не знаете? А я вот знаю. Подковками от сапог. Вот чем они произведены. Ясно? Ясно. Мальчишеским голосом ответил удивленный поп. Как дважды два, ясно, Федор Иванович. Анискин медленно повернулся к нему. Властно распорядился. Пошли протокола писать. И вдруг переменил тон. «У меня к вам просьба имеется, гражданин Поп». «Какая, Федор Иванович?» «А вот такая», — мягко и просто ответил Анискин. «Вы меня, это... Вы меня Федором Ивановичем не называйте. Участковый инспектор, вот мое прозвание, гражданин-служитель культа». Они вошли в поповский дом. «О, это был такой дом!» что участковый сразу сделался официально натянутым до невозможности. В огромной прихожей его сапоги уже утонули в прекрасном форсистом ковре. А потом, когда они двинулись дальше, и вовсе начались чудеса. Четыре громадных и по-европейски обставленных комнаты миновали они, пока не достигли тоже просторного и изысканного домашнего кабинета отца Владимира. «Это был такой кабинет!» что по Анискину было заметно. В таких он еще ни разу в жизни не бывал. «Присаживайтесь, участковый инспектор, присаживайтесь. Будьте как дома», — радостно и оживленно пропел хозяин и торопливо добавил. «Простите великодушно, я вас покину на минуточку». Шурша рясой, Поп выбежал из кабинета, а участковый внимательно огляделся. «Да, это была такая обстановка!» Какой, наверное, нет и в домах выдающихся жителей областного центра. А вот и я, раздался бархатный, по-прежнему радостный голос. Прошу великодушно простить за отсутствие, но жарко, весьма жарко. Без рясы отец Владимир казался совершенно незнакомым человеком. Он был в узких черных брюках, в белой силоновой рубашке, распахнутой на сильной груди. Брюки стягивал широкий офицерский ремень. Очень шли к белой рубашке волнистые волосы, матовый цвет лица, прекрасные черные глаза. «Я весь к вашим услугам», — сказал поп, садясь в кресло. «Вам будет удобнее, если вы сядете за стол». Анискин немного подумал. «Сажусь», — сказал он. «Прошу рассказать все по порядку. Ничего не скрывать, не утаивать, не пропускать». «Боже!» — воскликнул отец Владимир. «Да мне нечего рассказывать!» Прибегает панамарь и вопит, как зарезанный. «Батюшка, нас обворовали!» «Пошел за ним!» «Действительно, обворовали!» «Вот и все, Федор Ива...» «Прошу простить!» «Вот и все, участковый инспектор!» «Но это мы еще посмотрим, все или не все!» Сухо сказал Анискин. «Буду задавать вопросы, но прежде чем начну...» Прошу пригласить панамаря». «Панамаря?» – переспросил отец Владимир и замялся. Смутился так, что по-молодому покраснел. «Панамаря? Видите ли, панамарь!» – и невольно перешел на свой поповский напев. «Весьма прискорбно и горестно сообщить вам, что плоть и дух панамаря». Анискин остановил его предупреждающим движением руки. «Знаю», – сказал он, – «панамарь второй день». Ох, не уехал бы он у меня в рай-центр на цельные 15 суток. Продолжаем писать протокола. Отвечайте на первый вопрос. Кто за последнее время стал посещать церковь из новичков? Вы всех прихожан знаете, так вот и отвечайте, кто новенький появился? Т-т-т, обрадовался отец Владимир. Понимаю ваш вопрос. За последние несколько месяцев церковь стали посещать следующие новички. Буровский Юрий, сын Алексеев. Кабинет исчез. Появилось церковное крыльцо, на которое поднимался шабашник Юрий Буровских. Ковбойка распахнута, джинсы. Гитару держит под мышкой. Сидоров Григорий, сын Иванов. В церкви с рассеянным видом стоял рабочий геолог. К нему подошла согбенная старушка злой резко сдернула с головы кепку, прошипела. «Срамец!» Косая Вера, дочь Иванова, с елейным лицом и подобранными тонкими губами, отвешивала поясные поклоны женщина средних лет, одетая почти по-монашески. Потный и сердитый от необходимости писать протокол, Анискин зло поставил последнюю точку. Разулыбавшись солнечно, поднялся, массируя поясницу. Торжествующе произнес. Кончил писать протокола. Точка. Прошу прочитать и написать. Прочитано. Из моих слов записано верно. И подпись. Отец Владимир поднялся с кресла. Просительно сложив руки на груди, смотрел на участкового такими глазами, что Анискин удивленно задрал на лоб подвижную бровь. Участковый инспектор Федор Иванович почти жалобно сказал поп. «Только ради бога не отказывайте, не обидьте ваших поклонников и доброжелателей. Извольте, если хоть не откушать, так чайку попить. Мы с женой будем искренне счастливы, если...» «Ради бога, не отказывайте, Федор Иванович!» На лице участкового появилось выражение, которое мы уже видели в те минуты, когда он вспоминал как сорок лет назад сбивал колокола. «Не откажите, Федор Иванович, вашим истинным доброжелателям». «Спасибо», – медленно ответил участковый и улыбнулся. «А сколько вам лет, гражданин Поп?» «Двадцать пять», – неожиданно грустно и тоскливо ответил отец Владимир. «На 1 мая двадцать пять исполнилось. Идите за мной, Федор Иванович». В гостиной-столовой, обставленной еще более изысканно, чем кабинеты другие комнаты, участковый Анискин в трех шагах от порога застыл каменным изваянием, так как он увидел такое, чего увидеть не ожидал. На поролоновом диване, среди ярких подушек, возле огромного транзистора иностранной марки, из которого лилась джазовая музыка, полусидела-полулежала молодая девушка необычайной красоты и современности. Милую ее голову обрамляли пышные белокурые волосы, мягко синели глаза, короткое домашнее платье открывало полукружье грудей и длинные ноги в туфлях, вышитых бисером. Она вскочила с дивана, бросившись к участковому, остановилась перед ним, тонкая, стройная, колеблющаяся. «Здравствуйте, Федор Иванович!» Ласково и радостно проговорила она и протянула Анискину узкую изящную ладошку. «Если бы вы знали, как я рада! Проходите, проходите, милый Федор Иванович!» Анискин машинально пожал руку, вежливо поклонился, потом, обернувшись к отцу Владимиру, вопросительно посмотрел на него. «Моя жена Лариса Дмитриевна», — с улыбкой произнес поп и неожиданно, весело, заливисто, «Лариска, а ведь Федор Иванович тебя не узнал!» «Ой!» — воскликнула попадья и тоже принялась заливисто хохотать. «Ой, я и забыла, что меня узнать нельзя!» Легкая как коза, она, стремглав, выскочила из гостиной, буквально через три секунды вернулась, и Анискин опять задрал на лоб бровь. Перед ним стояла знакомая попадья. Это была уже не девушка и даже не молодая женщина, Так как на ней было серое платье, голову плотно обхватывал серый же головной платок. На ногах темнели грубые ботинки. «Во!» – проговорила Анискин. – «Узнаю! Форменная попадья!» Анискин и отец Владимир уже сидели возле низкого столика, когда двери в гостиную широко открылись, и молодая прекрасная попадья вкатила маленький столик на колесиках. Он неслышно двигался по мягкому ковру, и прямо под нос участкового подплывали щедрые яства. Бутылки с коньяком, водкой и вином, розовые ломти обской осетрины, жаркая желтизна лимонов, колбасные монеты разной величины и цвета, селедка с колечками лука в пасти, паштеты, салаты. «Не погнушайтесь приглашением», — пропел по-оперному отец Владимир. «Понимаю, Федор Иванович, всем сердцем понимаю, а умом тем паче, сколь много неудобства заключается в винописстве с попом для представителя советской власти, но...» «Я с вами совершенно откровенен, Федор Иванович, откровенен потому, что вы именно тот человек, который не продаст меня людям в церкви власть придержащим. А нам с Ларисой скучно. Кроме стариков и старых богомолок, в этом доме никто не бывает». Грустно, грустно, Федор Иванович! Как хотите, так и принимайте мои слова. Я этих старух богомолок видеть не могу! гневно воскликнула попадья. Вы можете себе это представить, Федор Иванович? брр Отец Владимир мягко улыбнулся. Жена, как и полагается, женщине, слишком резка в оценках, сказал он. Но ее гнев и почву реальную имеет. Здешние старухи богомолки. С присущими сибирскому характеру, прямолинейностью и решительностью. Правовернее самого Господа Бога. Да-да! вскричала -да», попадья, они все против нас. Вы ведь знаете, Федор Иванович, что Володя работал в Ромске. Ах, какая это была жизнь! Она сладостно зажмурилась. Ах, какая это была жизнь! После службы Володя приходил домой. Мы переодевались и шли куда хотели. Понимаете, Федор Иванович? В большом городе нас никто не знал. Мы ходили в театр, в кино, даже на бега. Я так счастливо играла. Я однажды выиграла сто рублей. Вы представляете, Федор Иванович? Но Володю перевели из Ромска. Отец благочинный застал его вместе со мной в ресторане». «Было такое дело», – добродушно согласился отец Владимир. Попадья гневно взмахнула сжатыми кулачками. «Представляете?» Он топал на Володю ногами, а я вот до сих пор спрашиваю, почему сам благочинный оказался в ресторане?» Попадья вскочила, пробежала на стройных ножках по ковру, всплеснула руками. Отец Владимир мягко и любяще посмотрел на нее. «Успокойся, Лариса», — тихо сказал он. «Бытие наше есть печально и бессмысленно. Однако выхода не вижу. Не вижу выхода». Отец Владимир немного помолчал, затем встрепенулся. Ради бога, простите нас, Федор Иванович, ради Бога, простите, совсем мы вас заморочили. Попадья враз повеселела. Давайте обедать, воскликнула она. Анискин сидел неподвижно, с непонятной улыбкой на лице, но спокойный, мягкий, почти сочувствующий. Сам себе согласно кивнув, он неторопливо посмотрел на часы, поднялся. Спасибо, Лариса Дмитриевна! мягко поблагодарил он. Спасибо и вам, Владимир Сергеевич, но. Дела, дела! Анискин провел ребром ладони по горлу. Вот по сию пору дела. Да и кормленный я, хорошо кормленный. Так что еще раз сердечное спасибо и до свидания. Уже сделав полшага к выходу, участковый бросил невольный взгляд на царские яства, и незаметно для папа и попади. Проглотил слюну. Солнце спускалось к розовеющей излучине Аби. Все кругом тоже порозовело, расширилось. Длинные, прозрачные лучи пронизывали деревню тонкими, веселыми всполохами, купались на дороге в тяжелой, как свинец пыли. Уже возвращались в пастбище сытые коровы. Благодушно пощелкивал бич. И было все-таки так тихо, светло и мягко как бывает только вечером на берегу аби участковый анискин медленно поднимался на крыльцо малюсенького дряхлого покосившегося дома на заваленке росла дикая трава крыша провалилась на крыльце не хватало двух ступенек войдя в сене он остановился прислушался доносился из за тонких перекошенных щелястых дверей пьяный гомон крик и пение Анискин постучал, не дождавшись ответа, открыл двери. Здорово бывали, весело произнес Анискин. За нестроганным деревянным столом, расшатанным и тоже покосившимся, сидела пьяная и буйная компания. Двое мужчин, две женщины и хозяин дома. Фигура колоритная и необычайная. Бородатый, широкий, толстощекий Вот что представлял собой хозяин старого дома. Попрострига, Васька Ниганов. Он был, естественно, пьянее всех. Одет был в обноске не то рясы, не то поддевки, а на плечах переливались золотым шитьем остатки ризы. Увидев пришедшего, попрострига во все горло заорал. «Здорово, Федька! Садись, пей, веселись! Ежели откажешься, шагай от седова! У меня на тебя зуб! Литка, усаживай милицию!» Анискин медленно прошел по комнате, сел на деревянную лавку, что стояла возле стены, строго огляделся. Самым диковиным в комнате было вот что. Все стены дома, напрочь, то есть почти без просветов, были заклеены винными и водочными этикетками. А из угла-угол в угол комнаты, перекрещиваясь в разных направлениях, наподобие беливых веревок, тянулись гирлянды из жестяных бутылочных пробок. Они звенили всякий раз, когда кто-нибудь делал резкое движение или просто шел по комнате. «Федька, садись за стол!» – заорал Васька Ниганов. «Садись, говорят! Я попрострига, тебе со мной пить можно, я не опасный!» «Ну, кому говорят, садись! Или мы с тобой не выросли вместе, или мы с тобой огурцы с огородов пацанами не воровали, или ты меня в Колотовкинской бане не запирал!» Анискин медленно расстегнул китель. Трижды шумно вздохнул и выдохнул. Душно, жарко, прокурено, проспиртована была в комнате. Лидия Анипадистовна-Сапрыкина, негромко сказал он. Утренняя дойка пропущена. Мальчонка не кормленный. Собственная корова в стадо не пошла. Я ее возле реки встретил. Это как так? Полная, буйноволосая и блаженно-пьяная женщина на глазах потускнела. Сутулилась, заморгала словно собиралась плакать. «Тебе надо домой бежать», — негромко продолжал Анискин. «Давай, Лидия, вали домой. Я тебя, конечно, как недавно овдовевшую, жалею, но вали, вали домой». В полной тишине женщина поднималась. Поправляя одежду и волосы, пошла к дверям, на ходу стараясь отрезветь. Она вышла из дверей, почти не качаясь. А участковый повернулся к другой женщине. Щелкнув кнопками, расстегнул свою неизменную планшетку, вынул несколько листков бумаги. Женщина наблюдала за этими неторопливыми, деловитыми и привычными движениями. «Я так думаю, Ольга Пешнева, что тебя надо в третий раз на 15 суток оформлять». Он зловеще помолчал. «А в третий раз 15 суток не дают. Так что ты тоже вали домой. А завтра утром приходи ко мне в кабинет». Он поглядел на часы. К 9.00 приходи в кабинет. Когда Ольга Пешнева ушла, и шаги ее затихли на крыльце, участковый испытывающий уставился на картина красивого парня в форме речника. У него падал на лоб лихой белокурый чуб. Тельняшка обтягивала атлетические плечи. Брюки были внизу непомерно широки. Голые руки речника были обвиты татуировкой две змеи от пароходика отстали гражданин к пароходику припоздали сердешный умильно пропил анискин и жалобно поморщился с горюшка пьете что от родного пароходика отстали отстал мрачно ответил речник и поднялся а вам какое дело в нем было метра два роста ноги казались могучими руки висели такие длинные что страх брал документы но Это было произнесено так, что речник поспешно, даже слишком поспешно, полез в карман за документами. Достал, криво улыбнувшись, протянул участковому, который взял их, но смотреть не стал. «Через час прошу быть по адресу, улица Набережная, дом 16», — распорядился он. Когда и речник ушел на бесшумных, испуганных и чуточку протрезвевших ногах, Анискин на последнего гостя и смотреть-то не стал, а только махнул в его сторону рукой. «Озеров Иван Иванович зайдет ко мне в 19.00. Проспавшимся зайдет». Анискин занял свое прежнее место на лавке. Спрятал в планшетку бумаги, застегнул кнопки. «Кто шестой за столом сидел?» — спросил он у папа Растриги. «Где находится в данный момент? Это второй вопрос». «Пошел ты от меня, Федька!» — вдруг добродушно проговорил прострига «Никакого шестого не было». «Ах, не было!» А Нискин подошел к грязной и темной занавеске, которая отгораживала печку, медленно раздвинул. «Вера Ивановна Касая!» — фальшиво удивился он. «А ты-то как сюда угораздилась? Водку ты с сроду не пьешь, по мужикам не бегаешь. Ты-то чего здесь обретаешься?» Вера Ивановна Косая молчала. Лицо у него было сейчас ласковое, улыбающееся, родственное по отношению к участковому. «Федор Иванович, родненький, хорошенький мой, да никак я сюда не попала!» – запричитала она. «Ты, дяденька Анискин, миленький ты мой, зазря даже и говоришь, что я здесь и обретаюсь. Да меня здесь, а миленький ты мой, сладенький ты мой, вовсе и нету. Я только бежала мимо, голос Литкин услыхала. Дай думаю, забегу, как она мне три рубля должная». Только забежала, а ты, а ты и пришел, родненький мой. Ты, значит, пришел, а я прятаться, как тебя очень боюсь, как ты ко мне завсегда злость имеешь и за что сама не знаю». Вряд! вдруг крикнул прострига и с размаху ударил кулаком по столу. «Это она ко мне прибежала. Я на и жениться хочу, у нее денег полный сундук». Касаев всплеснула руками. «Вот брешет-то, вот брешет-то!» «Да чтоб я за такого пьянюгу замуж вышла, это ведь с ума сдвинуться можно!» Васька Ниганов совсем рассверепел. «Выйдешь!» — заорал он оглашенно. «У меня план такой, чтобы на тебя жениться и все твои тысячи пропить!» Перепалки косой и Ниганова участковый уже не слушал. Он сел на скамейку еще тогда, когда косая начала свои длинные причитания и теперь сидел неподвижно. Он так напряженно думал, Что вместо глаз остались одни щелочки. Ничего в ум взять не могу! Наконец прошептал себе поднос участковый. Чего здесь обретается верка косая? Чего она здесь торчит, когда у Васьки с роду больше червонца не было? А? Я вот тебя спрашиваю, Анискин. Чего здесь верка косая обретается? От тебя, Анискин прячется, а? С по-прежнему думающим, окаменевшим лицом, Анискин шел по деревянному тротуару к милицейскому дому, на крыльце которого сидел уже знакомый нам речник. «За мной!» В кабинете Анискин снял китель, расстегнул форменную рубашку, отхлебнул из кружки глоток воды. «Григорьев Иван Макарович», надев очки, прочел участковый. «Старший матрос». «А? Старший? Это ведь не просто там трали-вали, а старший? Ну...» «Будем молчать?» И начался полуразговор-полудопрос. Речник. «Отдайте документы». Анискин. «Отдам. Только задам вопросы. От какого парохода отстали и когда?» Речник. «Утром. От пролетария». Анискин. «Где капитаном?» Речник. Семен Семенович Пекарский. Анискин. «Правильно. Кто третий помощник?» Речник. «Сиротина». Анискин. Опять правильно. Давно знакомы с гражданином Негановым Василием Степановичем. Речник года два. Анискин. Это как так? Значит, вы и раньше от парохода отставали? Речник отставал. Анискин. И до сих пор не уволили, не списали. Это как так? Речник, я на поруках. Ценный я, опытный. Анискин. Ну, капитан Семен Семенович Пекарский. Будет у меня с тобой разговор. Речник. Да кэп с вами и говорить-то не станет. Анискин. Семен-то? Но это еще надо поглядеть. Я старшиной роты был, а он всего ефрейтором. С Верой Ивановной косой, когда познакомились? Речник. С какой еще Верой Ивановной? Анискин. А которая в кухне пряталась? Речник. Месяца два. Анискин. Дела с ней какие имеете? Речник. Не имею и не имел. Анискин, ну и порядок. Получайте ваши документы, досадитесь на мое место. Речник, это еще зачем? Анискин, будете объяснение писать. Я, такой-то и такой-то, тогда-то и тогда-то, отстал от парохода. Познакомился с гражданкой, называвшейся так-то и так-то. Дел с ней никаких не имел, поручений не выполнял. Подпись, число. Красивый вечер опускался на деревню и бескрайнюю опь. Плыли лодки, шел старенький буксирный пароход. Деревня была уже по-вечернему тихой, уютной, славной. На скамейке, что стояла на высоком речном яру, сидели геологи-рабочие, Лютиков и Сидоров. «А я вот, Жора, — говорил Лютиков, — вечерами от скуки дохну. Год здесь проторчал. Даже, понимаешь, никого не завел, хотя есть в вдовушки, качнешься справа налево. И сам не понимаю, чего я себе не завел. Георгий Сидоров, человек неторопливый, длиннолицый и усатый, покровительственно улыбается. «Не тот ты человек», — снисходительно сказал он, — «чтобы баба на тебя сама шла, а ходить ты по ним сам не можешь». «Это почему?» — обиделся Лютиков. «А шпионов ловишь». Еще снисходительнее и насмешливее ответил Жора. «Ты ведь, если минута свободная есть, или книгу про шпионов и сыщиков читаешь, или по деревне шныришь. Тебя уже один раз Анискин прищучил. Мало? Еще хочешь?» Он вдруг вздохнул. «Устал я». Лютиков оторопело откинулся. «Ты о чем, Жора?» «А вот о том, что ты за мной шпионишь», совсем лениво ответил Сидоров. Церковь обокрали? Так вот ты вертишься вокруг меня. Узнал, что я в церкви был, вот и увиваешься. Лютиков уже сидел на самом конце скамейки. «Неправдочку ты говоришь, Жора!» – бормотал он. «Да я шпионство с того дня завязал, как товарищ капитан меня чуть не штрафанул. Да я с этим делом...» «Помолчи и не трепыхайся!» – проговорил Сидоров. «Я ведь знаю, на чем ты сидишь. На иконе. Ты ее мне хотел продать». Если бы я купил, ты бы на меня донос. А ну встань, дай сюда, что под тобой. Трепещущий Лютиков дрожащей рукой протянул Сидорову сверток. Сделал два шага назад. Стой, где стоишь, меланхолично предложил ему Сидоров. Аккуратно и по-изуитски медленно разрывая сверток. Ну, брат, выбрал ты иконочку. Это и олух поймет, что дерьмо. Он замолчал, склонив голову ты сам ее в реку брось, мне подниматься лень, устал я. Швырнув икону в реку, Лютиков сорвался с места и поминай, как звали. А Георгий Сидоров даже при этом не переменился, сидел все такой же, ленивый, медленный, мечтательный, усатый. Свечерело совсем и в доме участкового инспектора Федора Ивановича Анискина. Вместе с женой Глафирой Он сидел за столом и пил чай. В одной майке, в галифе и домашних туфлях на босу ногу. Вид у Анискина был блаженный, счастливый, умиротворенный. «Ну вот ты меня дальше слушай, мать!» — неторопливо размышлял Анискин. «Сколько ему человеку надо? Поесть, попить, в чистую постель лечь. Ну еще там кино, театр, одежонка целая» так отчего же такие люди берутся, что за рубль душу продать ладятся? Может, я мать шибко застарел, а? Может, это мне теперь мало надо? — Не, отец, — ответила Глафира, — ты молодой на деньгу просторный был. Последний рубль, бывало, немощному соседу отдашь, а самим кусать нечего. — Я уже забыл, Глафир, какой молодости-то был. — А такой же, как и нынче, — ответила Глафира и вздохнула. — Вот только здорово толстеешь, отец. Это не шибко, ладно? Как бы на сердце жир не обосновался, ты хлеб поаккуратней потребляй. Анискин задумался, выпятил нижнюю губу. — Во, до чего дожили, — сказал он, — что сам хлебушка потреблять опасаемся. Ну вот ты скажи, чего люди за рубль голову кладут? — Но тро слабое. — Правильно, — Анискин мечтательно откинулся на спинку стула. помолчав, негромко сказал. «Я тех людей, которым рубль весь мир глаза зашторил, глафир, сильно жалею. Чего они видят, кроме этого проклятого рубля?» «Обишка течет, на солнце поблескивает. Им это без интересу. Зорька на небе играет. Им это сбоку припека. Скворец на ветке поет. Это они не слышат. Ты помнишь деда Амбросимова?» «Но...» Помирал, так плакал, жалился. Сколь добра нажил, и все бросать. Дом, флигель, амбарушка шесть на шесть, восемь тысяч деньгами. Я сижу, слушаю, сердце стонет. Убогий, думаю, обделенный радостью, хоть и дожил до восьмидесяти шести. Чего ты, думаю, человечишка жалеешь?» А Анискин опустил голову, затосковал. «Ведь, мать, чего помирать страшно? Ты в сырой земле лежишь, а тополь почку дает» ты под крестиком или звездой в сырой земле обретаешься, а обишка лед сбрасывает. Глафира недовольно переставила с места на место посуду, стукотнула вилками и ложками. — Чего это ты раскаркался, отец? Смерть, смерть, Эк тебя занесло. — А не мальчишка, на седьмой десяток валит, оглядываться не успеваешь. — А ты не оглядывайся, ты давай-ка, отец, чай свой допивай, да спать будем ложиться. Ты теперь с этими иконами спать есть не будешь. Так что давай-ка, отец, ладься в постелю. За ситцевым пологом, на огромной деревянной кровати, каждый под своим одеялом, на пышных подушках, слабо освещенные, лежали муж и жена Анискины. Я тебе, отец, с этими иконами, чтоб им ладно было, могу помощь оказать. По-ночному тихо и ласково проговорила Глафира. «Ежели их кто из наших деревенских увел, так я это через старух разведаю. Ну чего помалкиваешь?» «А того помалкиваю, что удивляюсь на тебя, мать. С чего бы? А вот с того, что к тебе эти старухи-богомолки, как мухи на мед, липнут. Это отчего так производится?» Глафира покосилась на мужа, затаенно улыбнулась. Натянула одеяло до подбородка, опять улыбнулась. Тебе про это сказать ты осатанеешь, проговорила она весело. Ты, может, мне развод дашь? К Богу меня привести хотят, важно ответила Глафира. Им это орден жену милиционера в церковь притащить. Слушай, отец, а чего ты опять проверку косую спрашивал, неужели она и к иконам отношения поимела? Анискин быстро повернулся на бок. Имеет Верка косая к иконам отношения или не имеет? возбужденно проговорил он, но она всегда там, где рубль. А мне школьный директор так объяснил, что есть иконы, которым цена 3000 рублей. Ну как верки косой, здесь деньгу не унюхать. Они замолкли. Услышалось, как шелестят деревья за открытым окном, как бурлит возле крутого яра обская вода, возятся в листьях черемухи ночная птица. А потом и музыка донеслась. Это пел, подыгрывая себе на гитаре, шабашник Юрий Буровских. «Узнаешь, кто поет?» — спросила низким «Узнаю. Он, отец, каждую субботу в церковь ходит и всю службу выстаивает». Они еще немного помолчали. Потом Глафира сонно сказала. «Я так смекаю, отец, что тебе с иконами помогу. А ты не смейсь, ты не смейсь, отец. Ну, вон как его повело». Вон он как раскудахтался. Участковый на самом деле хохотал во все горло и вытирал слезы. Просмеявшись, он потянулся к жене, ласково погладил ее по щеке, поцеловал в висок. «Ну вот что», — сказал он решительно, — «давай-ка спать, мать-милиционерша!» «Сплю, отец!» «А под звездным небом, под такой яркой луной, что газету читать можно!» шла веселая троица посредине улицы двигалась продавщица деревенского магазина евдокия справа и слева от нее шли с гитарами в руках зав клубом геннадий николаевич паздников и шабашник юрий буровских он пел что то хорошее из булата акуджавы когда же буровских кончил наступила некоторая пауза потом Евдокия, прикрывая шейным шелковым платком улыбку сказала. «Прямо за сердце берет. И где вы только таким песням обучились, Юрочка?» «Везде», — ответил Буровских. «Я везде учусь, Ду. Мир — институт. Люди — студенты. Вечные студенты — Ду». Дуська повернула к нему очень красивое от лунного света лицо. Посмотрела из-под так, что трудно было понять, ласково или наоборот, насмешливо. «Почему вы зовете меня Ду?» – капризно спросила она. «Что, у меня человеческого имени нет?» «Ду лучше», – уверенно ответил Буровских. «Их Евдокия Мироновна зовут», – горячо и ревниво перебил его завклубом. «А ваше, извиняюсь, Ду – это на собачью кличку похоже». И осторожно взял продавщицу за нежный голый локоть. «Я Евдокия Мироновна, как артист в душе и по профессии, как служитель МУС, специально для вас и только для вас из радиопередачи «С добрым утром» песню разучил. Завклубом заиграл и запел. Светила луна, мерцали звезды. Душевно и мягко пел Геннадий Николаевич Пазников. «Прямо за сердце берет», — сказала Дуська. Шабашник и завклубом обменялись ревнивыми, угрожающими, возбужденными взглядами. «Какой опухший! Какой страшный! Какой не похожий на живого человека!» Сидел перед Анискиным прострига Васька Ниганов, облаченный в прежнее декоративное одеяние. «Еще раз повторяю», — сердито проговорил Анискин, «в дом к тебе принесено два с половиной литра водки, а я насчитал бутылок на три с половиной литра. Как так?» «Ниганов, ты мне голову не дури, Анискин!» «Мало ли у меня пустых бутылок валяется!» Анискин. «Это ты мне голову не дури, Ниганов!» «Во-первых, сказать, я сегодняшнюю бутылку от вчерашней в момент отлечу. Во-вторых, заметить, у тебя в доме пуста посуда более чем полдня не задерживается. Ты ее тут же сдаешь. Так что отвечай, кто еще литр водки принес?» Ниганов. «Никто не приносил, ничего не знаю. Пьян был». Анискин. Какой бы ты пьяный ни был, водку всегда считаешь, так как боишься, что мало будет. Васька, не доводи меня до греха, кончай волынить. Кто водку брал? Неганов. Верка косая литр принесла. Анискин. Скочил. Для кого? Почему? С какой целью? Неганов. Этого я сам не могу понять, Федор. Чего она ко мне приперлась? Кого хотела ублажить? Не знаю. Веришь? Анискин. — Верю. — Тогда отвечай, с кем она говорила? Почему сидела рядом с речником? Если говорила с ним, то о чем? — Неганов. — И этого не помню, Федя. Сидеть — сидела, говорить — говорила. А что и о чем? Я ж, почитай, месяц не просыхаю. Ты уж не думаешь ли, что я иконы увел? — Анискин. — А хрен тебя знает, Васька. То ты на Бога дышать боишься, то в пьяном виде лезешь к попу драться и оскорбляешь его, то ты... Нет, Васька, иконы ты не воровал, но к этому делу касательство имеешь. Неганов, Ты не заговаривайся, какое я к этому делу касательство имею. Анискин. По-прежнему раздумчиво. В точности еще сказать не могу, но иконы-то пересечение на тебе получили, хотя ты этого знать и не знаешь. Поднатужься, Василий, попотей, но вспомни. Кому Верка Косая приходила? Для кого на водку восемь рублей потратила? Неганов. Жалобно, с надрывом. Ничего не вспомню я, Федюк. Не надейся ты на меня. Совсем я плох, как тот дедушкин гриб, что в руки возьмешь, а он пых. Одна пыль на пальцах. Анискин. После тяжелой и горькой паузы. Иди домой, Василий. Если что вспомнишь, спасибо от всей деревни скажу. Жена участкового Глафира, секунду назад шагавшая по улице открыто и весело, вдруг тревожно огляделась. Убедившись, что на улице безлюдно, было около 12 часов дня, и вся деревня работала, Глафира на цыпочках подбежала к старенькому и небольшому дому. Она уже собралась подниматься на крыльцо, когда на нем появилась согнутая почти пополам, необычайно костистая старуха, но такая юрка что в одно мгновение оказалась рядом с Глафирой. «Матушка, заступница ты наша, спасение ты бабье!» запричитала старуха, обнимая и оглаживая жену участкового. «Здравствуй, Валерьяновна, а ты все шустрада весела. Вижу, по огороду сама шарашишься. И грядки полоты, и навозишка сбережен, и поле-то. Ну, Валерьяновна, слов нету». Они оказались в небольшой комнате, отделенной от кухни дощатой перегородкой. Стоял посредине комнаты стол, могучий и неизносимый. Стены были оклеены газетами и картинками из журнала «Огонек». Всюду, на стенах, в углах, даже на неоштукатуренном потолке, висели пучки сухой травы. В красном углу мерцала лампадка и висело несколько икон. «Ой, матушка, заступница ты наша! Садись, матушка, охолонись!» «А я ведь к тебе ненадолго, Валерьяновна!» Садясь за кедровый стол, сказала Глафира. «У меня ведь тоже квашенка поставлена, как хочу свого пышками побаловать!» «И надо, надо его потешить! Надо, матушка заступница!» Они немного помолчали. Глафира, у тебя, Валерьяновна, как я примечала ранее, «В углу-то шесть иконок висело. Так вот где две-то?» Валерьяновна. «Ох, грехи наши тяжкие!» Глафира. «Какие у тебя грехи, когда я в деревне добрее тебя, старухи, не знаю? Чего ты на себя наговариваешь-то?» Валерьяновна. «А как не наговаривать? Грехи замаливать, ежели я эти две иконы, матушка, продала!» «Сережки-то стапензию платить не стали!» так я ему всякую копейку посылаю, правнучку-то. Обратно же, молодой, к девке пойтить, в кино ее пообнимать, в театру свесть. Продала. Спаси меня, Бог, и прости грешную. Глафира. Поскольку взяла-то? Валерьяновна. По десятке, матушка. Глафира. Ну ты сдурела, Валерьяновна. За такие иконы по десятке? Да в деревне ни у кого из старух икон красившей твоих нету кому продала то валерьяновна вот этого я тебе матушка сказать не могу но страху я натерпелась не приведи господи глафира страх то откуда валерьяновна а как не страх матушка ежели к тебе в полночь постучат говорят что из городу приехали поклон от сереженьки привезли а как вошли мать моя очки на нем а громадные да черные Сам ростом под потолок, заикается, борода, во! А сам, между прочим, молодой. Привет, говорит, от Сережи, я, говорит, его раз прекрасно знаю. А это что у вас в углу? Иконы, отвечаю. А не продадите, говорит, вам деньги нужны, как Сережку-то, со стапендии сняли. Я бы, говорит, вам по десятке, вон за эти две, которые грязны. Глафира. Ах, горюшка ты моя, Валерьяновна! Валерьяновна, это по что такие слова? Глафира, а не по что, это я так бормочу, чего попала Боюсь, перестоит квашонка-то, Валерьяновна. Ты уж меня прощай, подружка, я к тебе скоренько в ласковые гости прибегу. Позднее жена участкового стояла у порога богатого и большого дома. Прихожая была просторной, вешалка городская. Лежал под ногами домотканный ковер. Глафира глядела напрямую, надменную, толстую и узкоглазую старуху. Так ты меня, Григорьевна, в дом-то и не позовешь? Ласково спросила Глафира. Так и будешь держать у порога, Григорьевна. Так и буду, сквозь целые зубы, проговорила старуха. В мой дом не ходу нету. С катертью дорога. Глафира спокойно отступила к дверям. Мне, Григорьевна, дорога всегда с катертью. Когда у человека чистая совесть, ему плохой дороги бояться не след. Старуха подбочинилась. «Ты это на что намекаешь, богопротивница? У кого совесть нечиста? У меня, у Елизаветы Григорьевны Толстых?» «У тебя», — смиренно ответила Глафира. «Ты сама большая христианка в деревне, а иконы по тридцатке продала». Старуха от удивления так и обомлела. А ты откуда про иконы знаешь? От своего? Ну конечно, разве без твоего холеры какое дело обойдется? Ну а насчет тридцатки ты врешь? И показала Глофире Фигу. Полсотни, не хочешь? Нашла, дуру. Это может Валерьяновна по тридцатке, а не Елизавета Григорьевна толстых. Вали отсюда, во покуда я сердцем не зашла!» Глафира согласно закивала. Сейчас, сейчас убегу, пообещала она и весело захохотала. «А еще Валерьяновну костеришь! Да она-то ить, Валерьяновна, одному очкастому, бородастому, заикастому, две иконы!» Толстуха была такой, точно вот-вот брякнется в обморок. Очкастому, бородастому, заикастому? Таить это он и есть! Из-за березы показалось лицо Лютикова. Застыло в напряженном, профессионально-детективном внимании. Постепенно он сосредоточился на работающем Юрии Буровских. На него Лютиков глядел несколько трагически обреченных секунд. «Буровских!» — позвал Лютиков. «Буровских!» Не сразу услышав призыв, Буровских затем все-таки обратил на него внимание. Подумав, забил топор острием в пенек, напивая, подошел к Лютикову. «Чего надо?» Делая прилестительные жесты, подмигивая, сутулясь и детективно улыбаясь, Лютиков заманил Буровских за березу, взял за руку, шепнул на ухо. «Есть!» «Чего есть? Икона!» Лютиков мгновенно выхватил из-за спины такой же газетный пакет, какой бросил вопь. «Вот какая! Бери! Дешево отдаю! Десятка!» Буровских постучал Лютикова пальцем по лбу. Сморщился, закрыл глаза. «Три рубля», — сказал он торгашеским голосом. «Нет, два. Бери». Получив два рубля, Лютиков начал пританцовывать на месте. «Куда спрячешь? Есть верное место. сама Анискин не найдет». Буровских снова постучал пальцем по его лбу. «Вечерний звон, вечерний звон», — пропел он. Впрочем, постой. Переплатил я. Гони обратно рубль. Ну?» Лютиков протянул ему рубль. «Могу и за даром отдать», — сказал он. «Когда придешь?» «Куда?» «Место смотреть». Муровских запел. «Я приду к тебе под вечер, когда улица заснет». После этого повернулся, забыв о Лютикове, пошел к силосной башне, возле которой уже разгуливал бригадир, гневно и угрожающе потирающий руки. Гуляешь, сукин сын, а все вкалывают. За тебя вкалывают, гитара чертова!» На шум подошли остальные шабашники. И тогда Буровских вынул из-за спины икону. «Рубль отдал», — смеясь над самим собой, сказал он. «Пришел этот шут с Буровой, говорит, купи». Просил десятку, отдал за рубль. Он задумался. «Да «Для чего я ее купил? Рубль — это же тонкий стакан портвей на три семерки».